Софа? Меня окликает Черенков, а внутри только одно желание — спрятаться. Скрыться от того, что, по сути, сама и инициировала. Кругом меня аж три мужика, вот только ни один из них не настоящий. Не тот, который мой. Да и нужен ли мне он сейчас? Привет. Глухо и бесцветно выдыхаю, повернувшись к Андрею. Он поджидает меня у двери в подъезд. Слишком знакомо и однообразно, да? Я поговорить хочу. О чем? Закладываю руки в задние карманы джинсов, а Андрей на меня наступает. И мне вдруг становится очень страшно. О том, что мне муж твой морду расквасил, усмехается Черенков. Не думаешь, что за это мне хоть какой-то бонус положен? Я удивленно смотрю на мужчину напротив, а в голове только одно. Сонь, ты вообще как с ним куда-то ездил и время вместе проводила? От безнадеги, что ли? Ничего тебе за это не положено, Черенков. Тебя за хренту никто не хватал и на поводки не водил. Отрезаю, направляясь к двери в парадную. Уже почти берусь за ручку, когда Андрей перехватывает мою руку, и мне окончательно становится не по себе. Он же ведь может сделать все, что ему в голову взбредет. А что будет после? Разве сейчас это важно? Молодой человек, вы бы так не делали? Господи, спасибо! За то, что Саша, а это именно он, вдруг оказался рядом. За то, что пальцы Черенкова слабеют, я могу выпростать руку из этого захвата. «А я делаю и делать буду. Ты бы шел нахрен, дед!» – цедит Андрей. Все, что происходит следом, вписывается в ограниченные единицы времени. Черенков шагает к Дарьялову, замахивается и оказывается лежащим на земле. Саша просто скрутил его за доли секунды, и теперь стоит на его грудной клетке, уперев в ту колено. Рука Черенкова при этом вывернута назад, за спину. — Ты в порядке? — спрашивает Дарьялов, и в его вопросе совсем не то, что днем раньше вкладывал в него Даня. — Да, в полном, — отвечаю тихо, и Саша отпускает Черенкова. Тот вскакивает на ноги и устремляется прочь, даже не глядя на меня. И я понимаю, что вижу его в последний раз. Впрочем, меня это сейчас совершенно не трогает. Именно так. Единственно правильно. «И часто у тебя так бывает?» – спрашиваю у Саши, когда заходим в прихожую. К нему тут же бросается Руфи. Трется о ноги Дарьялова, а он присаживается на корточке и чешет собаку за ушами. Малышка тает, жмурится от восторга. «Как так?» – вскидывает он на меня взгляд и вдруг подмигивает. «Приходится обругать себя на всех возможных языках. И вправду как?» чтобы едва ли не подраться с каким-то левым мужиком? Ну, как сейчас, — шепчу я. Так, как сейчас, никогда не бывало, — говорит Дарьялов. За мной на кухню идет, где я начинаю готовить кофе. Уже без вопросов и уточнения того, останется Саша или нет. Все ведь ясно и так. М -м, мне стыдно, что такое случилось. Признаюсь я, ставя через минуту перед Дарьяловым чашку капучино. «Да нормально все!» — отмахивается тот в ответ. Он пьет кофе и смотрит на меня, а взгляд этот проходится по натянутым нервам. «Ты ведь здесь только ради того, чтобы очки забрать?» — спрашиваю Саша. «Забрать их — лишь повод», — уведомляет он меня. «Неужели еще не поняла?» «Он спрашивает об этом, а я... я замираю на месте». «Конечно, поняла, иначе бы попросту сделала все, чтобы только не пустить Дарьялова ни в свою квартиру, ни в свою жизнь». «А дальше что?» – выдыхаю хрипло. «Саша ведь не просто так рядом. Он делает то, что у меня внутри ощущается, как уверенность в будущем». «А дальше видно будет», – говорит он в ответ. «Мы сидим друг напротив друга. Дарьялов допивает кофе. Я смотрю на него. Не знаю, что последует за этим всем». Но у меня внутри вдруг спокойствие разливается, какого не чувствовала раньше ни разу. Знаю, что у тебя в прошлом было, — говорю вдруг. Дура ты, Соня, рассказала эти слова. Может, рассчитывала на даш на дашь Саша всю подноготную о тебе знает, а ты о нем вроде как нет. Не успеваю извиниться за произнесенные слова, когда Дарьялов говорит ровно и спокойно. Хорошо, что знаешь. Если бы не знала, сам бы рассказал. Он снова отпивает глоток капучино, и я осознаю одну простую вещь. Рядом со мной тот человек, который внушает мне спокойствие, что бы ни случилось. Между нами ведь нет вообще ничего такого, за что можно зацепиться и посчитать, что мы что-то должны друг другу. Но я чувствую себя спокойной. И, наверное, в данный момент это именно то, чего мне так не хватает.